Воспитание декабристов Мы знаем, какое настроение утвердилось в высшем образованном дворянстве Благодаря умственным влияниям, какие проникли в наше общество с половины XVIII столетия Сравнив последние поколение Екатерининского времени с тем поколением Представители которого подверглись каре из отдела 14 декабря Мы встречаем между ними сходство и различие Родство между ними было и нравственное, и генеалогическое. Образ мыслей, которые усвоили себе отцы, разделяли и дети. Люди 14 декабря, даже в буквальном смысле, дети людей, принадлежавших к вольнодумцам при Екатерине. Но между ними есть одно существенное различие. Вольнодумство воспитало в вольтерианцах холодный рационализм, сухую мысль, вместе с тем отчужденную от окружающей жизни. Холодные идеи в голове остались бесплодными, не обнаруживались в стремлениях, даже в нравах вольнодумцев. Совсем иной чертой отличалось поколение, из которого вышли люди 14 декабря. В них мы замечаем удивительное обилие чувства, перевес его над мыслью и вместе с тем обилие доброжелательных стремлений, даже с пожертвованием личных интересов. Отцы были вольнодумцами, дети были свободомыслящие дельцы. Откуда произошла эта разница? Вопрос этот имеет некоторый интерес в истории нашей общественной физиологии. По высшему обществу в начале царствования Александра пробежала эта тень, которую часто забывают в истории общества того времени. Мы знаем, что в воспитании, которое получило высшее русское дворянство прошедшего столетия, сменилось два дельца. То были гувернеры двух разных привозов. Первый, ни о чем не думавший гувернер, парикмахер, второй вольнодумец. В конце 18 века начинается прилив в Россию французских эмигрантов, которые должны были расстаться со своим революционным отечеством. То были все либо аббаты, либо представители французского дворянства. Значительная часть дворян вышла из аббатов. В Россию они спасались от бедствий революции приносили с ожесточением против новых политических идей чрезвычайное количество католических чувств, которое всплыло в них после философского рационализма, как известно, долго составлявшего салонную забаву французского дворянства. Эти эмигранты, приветливо принятые Россией, с ужасом увидели успех религиозного и политического рационализма в русском образованном обществе. Тогда начинается смена воспитателей русской дворянской молодежи. На место гувернера-вольнодумца становится аббат, консерватор и католик. Это был гувернер третьего привоза. При Павле, как известно, Мальтийский орден, территории которого была завоевана Францией, выхлопотал себе покровительство русского императора. Ряд мальтийцев явился в Петербург с теми же католическими чувствами. Это еще более усилило влияние пришельцев. В XVIII веке под влиянием либеральных идей Папа Климент закрыл иезуитский орден, но они остались под разными предлогами и званиями и стали прокрадываться через Польшу в Россию. Много таких иезуитов явилось в Петербурге под именем мальтийцев. Католическое, именно и иезуитское влияние и становится теперь на смену вольтерьянству.